Глава пятая. Покушение. Князь, может, хватит валяться словно пьяница. Будто сквозь туман услышал я голос великой охотницы. Я, конечно, не дочка Хорса, но и мне по силам вывести ят из крови пострадавшего. Так что вставай, нужно трофеи собирать. Еле разлепил глаза, чтобы увидеть склонённую надо мной морду бера. Поймав мой взгляд, пёдомец тут же постарался меня лизнуть. Чего я ему не позволил? Сварку убери свою морду. Мне сейчас не до нежности, отодвинул я крупную голову зверя в сторону, чтобы сесть. Великая охотница, сколько времени я так провалялся? Кто бы тебе позволил разлёживаться? возмутилась богиня. Ещё кровь убитых врагов остыть не успела, собирай живые трофеи, а я разведаю окрестности. Милькнул силуэт чёрного ястреба, и мы с питомцем остались одни. поднявшись, осмотрелся. Да уж, знатная битва была. Более трёх дюжин тел разбросано на небольшой поленьи и среди деревьев. У некоторых разбита голова, не иначе Сварк постарался, посчитав не добитками. Только собрался собирать трофей, как пришло сообщение от Чубы. Руслан, ты как, живой? Меня перенесло обратно в стартовый город. Шлем Сикиры и 2/3 золота выпали при смерти. То что если тебя не убили, проследи за моим добром. Эх, забыл купить банковское хранилище как последний ноб. Хорошо ещё, что хоть часть золота осталось, едва хватило, чтобы откупиться за красный ник. Тут же быстро написал ответное сообщение, кратко изложив происходящее. Всё нормально, гномы справились. Я бы тоже умер, но богиня успела, вылечила. За твоим золотом и вещами пригляжу, не волнуйся. Да и несколько убитых тобой вроде имеется. Как ты знаешь, я не могу дожидаться тебя, поэтому двинусь дальше. Если знаешь способ, которым я могу передать тебе золото и шлем с секирой, неприличной встречи, а другим способом, напиши, что мне нужно будет сделать. Ответ гнума пришел через минуту. Я подумаю. Удачи в дороге, дружи. По трофеям обязательно прихвати щит того здоровяка. Это наверняка легендарка. И кинжалы-роги, проверь, тоже непростое оружие. Рекомендую сильно не перегружаться трофеями. Я мысленно смахнул последнее сообщение и направился прямиком к щиту, лежащему рядом с стилом своего бывшего хозяина. Тяжёлый щит Утёс, легендарный. В незапамятные времена жил один великий воин. Слава его силы и умений докатилась до короля северных земель, и пожелал король, чтобы великий воин стал его телохранителем. Воин согласился, но поставил условие: Лучшие мастера гномов изготовят ему тяжёлый щит, равных которому среди смертных нет. Так в мире появился Утёс, лучший из щитов, изготовленных руками смертных. Характеристики тяжёлого щита. Блокировка физического урона 70%, плюс 1000 очков жизни, плюс 5 очков к силе. Требование к тяжёлому щиту Утёс. Значение силы не ниже 30. Я отложил трофеи в сторону и огляделся в поисках техушника. Обнаружив и осмотрел, но кинжалов не нашёл. Странно, куда они могли деться. У остальных хороше лежало рядом, только у обладающего невидимостью пропало. Не став долго размышлять по этому поводу, тщательно осмотрел все трофеи, среди которых отыскал ещё две легендарные вещи: посох Ветер для мага воздуха и меч рассекающий, который мне понравился, уж очень по руке пришёлся. Легендарки и несколько эпических вещей собрал в кучу из расчёта, что всё можно унести нашими силами. Остальные даже трогать не стал, кроме золота, разумеется. Едва закончил со сбором трофеев, как на поляну у родника рухнул ястреб, обертившийся в белую с седеной огромную волчицу. Она смотрела отобранное оружие и броню, а затем направилась к ручью, принявшись лакать воду. Свар, который развалился в тени дерева, ленивым взглядом наблюдал за происходящим. "Пора двигаться дальше, тёмный. Впереди по тракту в двух часах пешего хода небольшое селение. Нужно успеть добраться туда до наступления темноты". От родника ко мне подошла великая охотница, вновь принявшая свой истинный облик. Кивнув на отобранной трофеи, добавила: "Молодец, нежадный". На тракт выбрелись тяжело нагруженными двинувшись в нужном нам направлении. И лишь спустя несколько минут хода я вспомнил главное. «Великая, ведь мы не можем сейчас зайти в селение без последствий. Меня или посадят под стражу, или сдерут приличный штраф». «Зря я тебя нежадным назвала. Ошиблась, видимо», – произнесла богиня. «Сколько золота ты собрал с убитых?» «С врагов почти сто пятьдесят тысяч. Ну и из гномов половину меньше». Не знаю как, но всё золото ушло в подпространственный инвентарь, в незанятую ячейку. Хорошо, идём в селение. До крупной деревни, расположившейся чуть в стороне от тракта, добрались без происшествий. Разве что напугали группу неигроков, попавшихся навстречу. А вот в селение нас пустили с большим трудом. Едва мы оказались за воротами, стражники буквально обступили нас со всех сторон, обнажив оружие и повели к старосте. Что заставило тебя, воин, пойти на убийство? строго спросил меня давно посидевший, но ещё не потерявший силу бывший дружинник, о чём говорили характерные мозоли на руках, привыкших упражняться с мечом. Не люблю, когда мне грубят, ответил я, глядя прямо в глаза старости. Мне или моим близким? Хм, вижу, не врёшь мне. Это хорошо. Да и репутация у тебя хорошая, так что плати штраф в размере 145.000 золотом, и тебя снимут все обвинения. Не знаю, как, но сумма штрафа соответствовала моей доле золота в недавней битве, и это было явно не совпадение. Я без раздумий мысленно пожелал отдать старости озвученное количество монет, которые появились с доравинной горкой на столе, возле которого я стоял. Но ну, о Коле без раздумий расстался с нажитым нечестным способом, знаете, правда, не ради наживы убивал. Улыбнулся в бороду староста. Влестью данной мне герцога Маркабом, правившим справедливо, и освобождаю пришлого ищущего Руслана от повинности в убийстве разумных, так как он выплатил полагающийся ему штраф. Едва староста закончил свою речь, как окружающие меня стражники убрали оружие и разошлись по своим делам, оставив нас с главой поселения одних. "Славный помощник у тебя", указал на бере старый воин. "Я таких только слышал. Говорят, сильные и умные звери. Да и спутница у тебя хоть и умеет хорошо укрываться от следящих артефактов, меня ты не проведёшь. Видно, что бывала и воительница". Так о чём это я? Надолго ли у нас остановились или только переночевать? Завтра утром в путь. Дело у нас срочное, староста Касим ответила за меня Диана, когда только успела узнать имя старого воина. На наших плечах судьба сотен смертных, и промедление только ухудшает дело. Но коли так, можете остановиться в гостевом доме нашего селения. Плата на то потребуется невысокая, а безопасность вам Я обещаю. Поселили нас в одной комнате по просьбе великой воительницы. А едва мы оказались внутри номера, богиня сообщила, что желает проверить какую-то свою мысль, а затем выпорхнула в окно ночной птицей. Сварго в этот раз даже не пытались пристроить на конюшню, видимо, из-за брони, которую бер отказывался снимать. Питомец тут же растянулся на мягкой шкуре, лежащей посреди комнаты. Затем послал мне образ спящего человека и вскоре засопел. Я же в который раз уже лёг на кровать и принялся знакомиться с сообщениями, которые во время боя просто смахнул, чтобы не перекрывали видимость. Первое, на что обратил внимание, что я почти достиг 22 уровня. Затем кинул нераспределённые очки за прошлый в ловкость. Помня, как в сегодняшнем бою мне немного не хватило скорости, чтобы поразить тихушника. Затем, поднявшись, подошёл к сваленной в угол куче трофеев. Вытащил оттуда рассекающий, чтобы познакомиться с его характеристиками и сравнить с тем, что формируется из знаний о страже. Меч рассекающий, легендарный. В давние времена жил один гном-мастер-кузнец. Был он талантлив и уважаем, но сам постоянно выражал недовольство своей работой. И вот однажды отчаявшийся решил выковать клинок, которому не было бы равных. 3 недели, прерываясь лишь на сон, работал мастер над мечом. 2жды приходилось всё начинать сначала. А когда кузнец закончил свою работу, оказалось, что он ослеп. Но мастер не расстроился, всем говоря, что он создал наконец-то вещь, которая ему понравилась, а что-то лучше он создать точно бы не смог, потому он лучше будет слепым. чем кузнецом, который работает без удовольствия. От продажи меча им мастеру и его детям хватило денег на безбедную жизнь. А оружие тем временем исправно несло службу, переходя из рук в руки от одного героя к другому. И каждый владелец не мог нарадоваться на великолепный клинок. Характеристики меча рассекающий. Плюс 50% к урону, плюс 3% к шансу критического удара. плюс 100% к сильному кровотечению от режущего удара. Сильное кровотечение наносит урон 20 очков жизни в секунду на протяжении 1 минуты. Требование к мечу рассекающий, значение силы не ниже 25. Сформировав меч из нанитов, взгляделся в его характеристики. Меч Жала Стража, второй уровень, легендарный, масштабирующийся. Создатель неизвестен. Характеристики меча Жала Стража второй уровень. множитель урона x2, плюс 55% к шансу критического удара, 10% к шансу оглушить противника. Заблокировано на втором этапе. Требование к мечу Жала стража II уровень, привязка наниттов охранной системы Страж. Да уж, хотел было сделать трофейное оружие основным. Хорошо, что посмотрел возможности своего обновлённого клинка, которых могу создать аж 2, если того потребуют обстоятельства. Все характеристики оружия, начиная с имени, сильно изменились. Приняв решение по оружию, понял, что сильно вымотался. Глаза закрывались сами, отказываясь слушаться. Посетовав, что при гостином дворе нет бани или хотя бы умывальника, я наконец-то уснул. Сны были рваные, сумбурные, какие-то погони, сражения, вытекающие одно из другого. В общем, сказать, что проснулся я отдохнувшим, значит соврать. На полу комнаты спала крупная белая волчица, а Берси ротливо прижался с краю. Лишь голова его лежала на мягком. Я попытался бесшумно подняться, но куда там? Великая охотница, а за ней питомец тут же проснулись. Богиня мгновенно приняла истинный облик, а Сварг послал мне картинку здоровенного окорока. «Доброе утро, дочь Перуна!» Поприветствовал дивану и двинулся на выход, потрепав питомца за шкирку. Пойдёмте завтракать. Все молча согласились с таким решением, последовав за мной. Спустившись на первый этаж гостевого дома, я обнаружил там ещё семерых постояльцев. Видать, ночью прибыли. Один из них сильно выделялся. Если шестеро носили доспехи, то последний был в странном одеянии, слегка напоминающем купеческое. Так и оказалось. Богатый купец сопровождает свой товар, а с ним его охрана. Причём, все местные, не игроки. «Доброго утра вам, путники!» Торговец первым подошёл для разговора. «В Аркопу держите или на северо-запад? Я почему интересуюсь? Вижу, вы при оружии, но вас мало. Хотел предложить присоединиться ко мне. Так куда лежит ваша дорога?» «Из Аркопа идём, купец. По тракту. До ближайшего города. Только мы недавно здесь, потому не знаем, как долго ещё идти». Был с нами друг, который знал. До да дороги его разбойники убили. Не знаю, что на меня нашло, что я так разоткровенечился, но почему-то был уверен, что будет правильней. Тогда тем более приглашаю в наш маленький отряд, ведь нам в одну сторону двигаться, а город ближайший в полутора днях пути, Минаита называется. Все пришли в войны вроде тебя туда стремятся. Ну так что, присоединитесь к нам. Амбер тут же прислал мне образ, как он едет, лёжа на телеге и при этом спит. Великая охотница согласно кивнула мне. Так что решение было принято единогласно. Мы согласны, только соберём свои вещи. От моих слов на лице купца появилась радостная улыбка. Видимо, он ожидал, что я потребую плату за сопровождение его товара. Только мне сейчас не нужно было лишней ответственности. Сейчас необходимо как можно быстрее добраться до города, чтобы перенестись домой. Небольшой отряд, состоящий вместе с нами из пятнадцати человек, включая возниц на телегах с запряжёнными в них быками, через полчаса двинулся в путь. И хотя нам и пришлось двигаться большей частью пешком, за исключением Великая Охотница, я остался доволен принятым решением. Полтора дня, проведённые в дороге, были самыми спокойными за всё время моего пребывания в игре. За весь путь, что мы преодолели, нам лишь пару раз пересекали дорогу какие-то крупные животные, похожие на зубров, такие же мощные и неспешные. Их высокие уровни за сороковые напрочь отбивали желание поохотиться. К середине второго дня, мы перевалив за очередной холм, увидели город, расположившийся на берегу реки Дарка бы ему было далеко, но он тоже оказался не маленьким. Даже отсюда издали было видно, что большую часть его занимает рынок, торговый узел, произнёс подъехавший к мне купец. Все товары стекаются сюда, даже с берегов туманного острова. Это сейчас река обмелела об весной, по ней морские купцы спускаются со своим товаром. Потому и стремятся сюда все пришлые, что здесь можно купить и продать всё, что угодно, и за хорошую цену. Я покосился на босс рядом с которым шёл. Где-то в нём лежали трофеи, от которых по наставлению Чубы требовалось избавиться как можно скорее. Гном решил пока не торопиться покидать Аркаб, решив побольше узнать прежде чем отправляться в путь. Договорились, что я как только распродам добычу, перечислю деньги на счёт Чубы. Нужно будет лишь приобрести в местном банке ячейку абонемент. В Минаите расстались с попутчиками, которые отправились к речной пристани, откуда продолжат свой путь по воде. Мы же пошли прямиком к кругу возрождения. По моим почётам, Трогорд уже должен был прибыть в столицу, и, возможно, вместе с Ярославом и с формированным отрядом уже набирает опыт на первом этапе. А Кайрат, скорее всего, ждёт моего прибытия, перевалив свои обязанности на кого-нибудь из дружинников. Приветствую тебя, игрок. Я привратник этого круга возрождения. Какие действия ты желаешь произвести? Прозвучала знакомая фраза, едва мы со сваргом поднялись на круг. Дивана пару минут назад потребовал от меня, чтобы не задерживался дома, а затем просто исчезла. И лишь лёгкий зуд от кольца дал мне понять, куда девалась богиня. Желаю попасть домой. произнёс я и тут же почувствовал, как моё тело растворяется. А мгновением позже обнаружил себя стоящим в часовне, из которой отправился в игровой мир. Князь Верд, вас ожидает его императорское величество. Глаза ещё не привыкли к вечерним сумеркам, когда я услышал знакомый голос, оглядевшись, обнаружил стоящее в часовне плетёное кресло, у которого стоял незнакомый мне кварди с званием лейтенанта. хорошо следовать за мной. Сверк пихнул меня головой в ветро и двинулся на выход. А мы с гвардейцем последовали за ним. Что-то случилось за последние 2 дня, лейтенант, обратился я к посыльному, пытаясь понять, где мог его раньше видеть. Ведь точно не встречал этого воина, но что-то знакомое было в его чертах. Нет, если не считать того, что из часов стали возвращаться люди, целые и невредимые. ответил гвардеец. «Правда, рассказывают вернувшиеся странное. Будто они оказались в мире, где нельзя умереть, и любой может овладеть магией. Было бы желание». «Странно», — подумалось мне. «Неужели гвардеец в чине лейтенанта, да еще и доверенной самого императора, не знает о первом этапе? И почему я не могу припомнить, откуда мне его лицо знакомо? Чувство опасности резко навалилось на меня, вводя в ритм боя. щити ярости покров силы в одном мгновении я покрылся бронёй сжимая меч в правой руке и надетый на левую щит я успел а вот сварк нет знакомое гудение хлопки тетивы причём ни одной щёлка не спусковых крючков бер тоже почувствовал опасность но в отличие от меня он мог лишь уклониться не более Если магический щит отразил десяток нацеленных на меня болтов, причём явно с магической составляющей, то выпущенные в Сварга стрелы почти все достигли цели. Пара, предназначенная гвардейцу, тоже нашла свою цель, сразив затащившего меня в ловушку предателя на месте. Раздался громогласный рык раненого зверя. от которого в разные стороны ударила воздушная волна, сбивая с ног первых атакующих, выскочивших из проулков и подворотен. «Сварк!» – закричал я, бросаясь к упавшему на колени другу, не раз сражавшемуся со мной бок о бок. В голове вспыхнул образ, как я убегаю прочь от места засады, оставляя врагов позади, как и сражающегося Бера. Пришло понимание, что питомец ранен очень серьёзно. Из моей груди вырвался крик. «Нееет!» Новый залп накрывает нас стрелами и болтами, но мой щит и в этот раз выдерживает, прикрывая собой сварга. Я тем временем, не обращая внимания на противников, скидываю со спины вновь появившийся дорожный мешок и вытряхиваю его содержимое на землю. Быстро разворачиваю нужный мне кожаный пояс и вынимаю из кармашка толстый фиал лечения. Вливаю содержимое в глотку сварга краем сознания, подмечая приближающихся противников. Тёмный, это не поможет ему лишь слегка отсрочит смерть, звучит рядом голос Великой охотницы. Слишком сильные яды были на наконечниках стрел. Спаси его, дочь Перуна, я знаю, ты можешь. Он же сын Хранительницы, ты вправе вмешаться, не нарушив закона. Я поднял глаза на богиню. За мной будет долг. Я не смогу его исцелить, Тёмный, произнесла Дивана. Но доставить к тому, кто может, в моих силах. только забрать вас двоих не в моей власти. Тебе придётся самому справляться с халифатцами. Великая, выполняя обещание, а я отплачу в срок. Вспышка света, и через мгновение на улице остался я. Рассыпанное содержимое мешка, а с нескольких сторон приближалась пара десятков врагов в чёрных одеяниях, со скрывающими лица масками. Часть вооружена кривыми кинжалами, кто-то с копьями, несколько мечников. Я рассе закрушающей волной затопило сознание. Эти твари посмели напасть на меня там, где я считал себе в относительной безопасности, практически на пороге дома. Их от стрелы, которые летели с крыш домов и из-за углов заборов были изготовлены эльфами. Оружие и одежду нападающих я узнал сразу. Также были экипированы воины, захватившие дворец императора. Глупцы. Им тогда не удалось со мной справиться. На что они рассчитывают теперь? Волна разрушения широким кольцом понеслась от меня в одну сторону, а затем за ней вторая только в противоположную. Туман войны на некоторое время скрыл меня от стрелков, но совершенно не мешал увидеть последствия моих заклинаний. Вся до какого дотянулась магия хаоса третьего порядка превратились в изуродованные, местами обугленные, местами изъеденные ядом останки. Поверхность мощёной камнем улицы превратилась в сплошные рытвины. Дома, стоящие рядом и попавшие под удары, имели как минимум по одной разрушенной стене. А затем я принялся выбивать стрелков. По одному, не спеша, обнаруживал их места укрытия и швырял туда молот. На моё удивление никто не пытался скрыться, хотя у некоторых лучников была такая возможность. Под конец последние трое оставшихся в живых вообще вышли мне навстречу. Один из них несколько отличался от остальных, более рослый, да и лук у него был настолько хорош, что я даже сквозь пелену ярости, туманящей сознание, пожелал его опробовать. Вот он и заговорил, а я позволил ему высказаться. Нас отправили покарать лживого, подлого убийцу со стороны напавшего на наследника Лучизарного, а ведь он был ещё ребёнком. Но я вижу перед собой могучего, храброго и умелого воина. Я понимаю, что нас обманули, но закон требует выполнить приказ или умереть. Для меня честь погибнуть от твоей руки, русский князь. После слов старшего вся троица дружно кинулась мне навстречу, продолжая стрелять из луков. Огонь о умирающих. Они даже не успели снять покров силы, когда я убил последнего, предводителя, сумевшего дважды увернуться от моего молота, прежде чем лишиться головы. Избиение халифатцев кончилось, а я, споткнувшись от усталости, медленно подошёл к лавке, стоящей в маленьком дворике одного из разрушенных домов. Сила откинувшись на спинку и прикрыл глаза. В ушах ещё продолжало шумно пульсировать кровь, но всё же ярость, почти полностью завладевшая мной во время боя, медленно покидала, оставляя после себя пустоту, от которой тоска заполняла сердце. Сколько же ещё будет это продолжаться? Сколько ещё раз из-за меня будут рисковать жизнью те, кто мне дорог? На эти вопросы у меня не было ответа.